Глава шестнадцатая. Новые знания, новые печали. «Евгеныч, ты это...» «Приходи к нам вечером. Лизок в гости приглашает. Говорит, свиную ногу запечет. Как в Праге, не отличишь». Голос Олега в динамике смартфона звучал бодро. А Женя сомневалась, как какие поступить. Было ощущение, что у нее украли кусок жизни. Второй раз подряд украли. Один и тот же кусок. Украли злые несправедливые силы. Сначала Олеську, а теперь Машку. Она видела подругу этим утром. пила кофе с ней и ее сказочником. «Он, конечно, знатный придурок», — заключила Женя. «Эдакий альфач, считающий, что все должны автоматически подпадать под его обаяние. Нет, ей не нравился он и не нравились его книги. Она их читала, потому что Маша смотрела на нее восторженными глазами и ждала, что она о нем скажет. Язык у него был подвешен, спору нет. Но Женя понимала, что она и этот сказочник вращаются в совершенно разных плоскостях, и пересечений у них нет и быть не может. Так что все его эти профессиональные штучки мимо таза. Да и вообще, положа руку на сердце, Женя в принципе не любила читать. Эта часть жизни была ей неинтересна, и книга как предмет никакого трепета у нее не вызывала. Когда Маша гладила всякую макулатуру по корешкам или нюхала страницы, Женьку посещали мысли о пограничном психическом расстройстве подруги. «Ладно, приду!» Женя постаралась ответить на приглашение Олега как можно бодрее. Получилось фальшиво но была надежда, что по телефону он этого не поймет. Что женьке теперь было делать с освободившимся жизненным пространством? Хотя это скорее было не пространство, а зияющая рана. Рана. Евгения закрыла лицо свободной рукой. в другой она сжимала неубранный после разговора с олегом смартфон. Может в нем и было дело, она просто вспомнила, Зеленый телефон-раскладушку, с которым не расставалась в 16 лет. Одно потянуло другое, и старая трагедия вернулась с прежней остротой. Память услужливо подбросила пронзительные детали. Вроде того, как выглядят волосяные луковицы в толще вывернутой кожи. Или как маленькая девочка Маша издает горлом жуткие звуки, похожие на грозный лай бойцовской собаки. Воспоминания о худшем дне в ее жизни теперь посещала Женю редко. Эту историю она проработала полностью, и в ней теперь не осталось виноватых. Но приходилось признать, что она частично заменила мечтательной чужой девочкой Машей свою бойкую сестру. Единственное, чего Женя так и не решилась озвучить психотерапевту, которого посещала потом еще три года, — нет. Не про то, что хотелось обвинить Машу. Это понятно, такой порыв закономерен, и они с врачом его обсудили. Другое. Женя представилась, что в речке с железными быстрыми водами, в царстве тины и ледяных пустоглазых рыб, живет монстр. Монстр с такими же ржавыми глазами, как эта вода. Монстр, который выбрал смерть для Олеси и жизнь для Маши. Почему не наоборот? Потому что морской дьявол, цитируя Константина, при наличии выбора тоже предпочитает малявок? Почему это воспоминание сейчас всплыло откуда-то, из самого нижнего, самого потаённого пласта памяти? Оно было как восставший мертвец. Может, светло-карие глаза самоуверенного говнюка которого Маша влюбилась, качнули Женькины внутренние весы? Гадкий, как ржавая вода цвет. А все остальное она надумала из неприязни. Она решила, что сходит к Олегу сегодня вечером. Почему бы и нет? Ей надо было развеяться. Может, даже немного выпьет. Хотя лучше не пить. Потому что завтра она намеревалась поехать туда. в дом который приняла за резиденцию сказочника, и встретиться с Константином, а он расскажет ей все, что знает. Дверь Женя открыл Олег. Что-то грохнуло на кухне. Олег тут же извинился и убежал, предоставив гостей самой закрыть входную дверь, взять ее персональные пушистые голубые тапки, повесить на крючок под оленьями рогами куртку. Проделав привычный ритуал, Женька двинулась в направлении огромной кухни-гостиной, выполненной в стиле хай-тек. Белая, футуристическая и металлическая здесь как бы бросала вызов еще советским обоям в желтую крапушку и оленьям рогам в коридоре. Деревянный замыленный паркет обрывался неровным строем на пороге кухни-гостиной, сменяясь выполненным под белый мрамор полом с подогревом. Женька не отвлекала хозяев. На новомодной сенсорной плите стояла обещанная Женя, только что извлеченная из духовки, роскошная свиная нога. На столе в центре комнаты уже были разложены закуски. Блюда с маленькими запеченными луковками, специально для Жени. Тарелки с мраморным рисунком и приборы были аккуратно разложены на плетеных салфетках. Тоже белых. Не самый разумный выбор цветовой гаммы. Не столько для семьи, где есть маленький ребенок, сколько для семьи, где есть Лизок. Женька поставила коробку принесенных в подарок пирожных на край стола. Окинула быстрым взглядом кухню. На полу исходил паром пустой противень. Хозяева дома скучковались около раковины. Олег перехватил руку жены и держал под стремительным потоком воды. Очевидно, он охлаждал свежеполученный Лизой ожог. «Привет!» — Лиза заговорила извиняющимся тоном. «Я, когда запекала рульку, не заметила. В духовке, оказывается, все это время еще один пустой противень грелся. Представляешь?» Женя представляла. Второго такого персонажа, как Лизок, не существовало в природе. По идее, люди с такого уровня расторопностью не должны бы доживать до сознательного возраста. Но ей как-то повезло. К счастью, сын Лизы и Олега этот талант матери не унаследовал. Пушечным снарядом в кухню влетел шестилетний Женька и повис на своей тезке, обнимая за талию. Как мог. Выше ему было не дотянуться. И так стоял на носочках и тянул руки вверх. — А что ты мне принесла? — одними губами спросил мальчик. Женя улыбнулась. Полезла в висящую на плече стильную сумку-мешок белоснежную, как и полагается снежной королеве. Когда из сумки показалось гигантское шоколадное яйцо, ребенок засиял, схватил подарок и крикнул звонким голоском «Спасибо!», уже скрываясь из поля зрения родителей и гостей. А то, чего доброго, могли отобрать. Принудить сначала есть суп и мало ли что еще. алекс реагировал поздно. всё изрекла Женька, демонстрируя пустые руки. «Евгеныч, ты балуешь его!» — начал Олег. «Опоздал!» — улыбаясь, оборвала приятеля Женька. «Зато занят будет. Какое-то время!» Олег скептически покачал головой. Лиза с Женькой наконец приветственно обнялись. Когда бывшие однокурсники уселись за стол и утолили первый голод, Олег нарушил тишину. «Ну, ты извини, я Лизке в общих чертах про Машу рассказал». да — подхватила Лизок. — Твоя Маша — магнит для придурков. Это я еще с универа помню. Лизок выразительно округлила глаза и тряхнула убранными в извечных хвост на затылке и с сине-черными волосами. — Да я даже не знаю, что думать теперь. — нерешительно вступила в разговор Женька. — Я тебе сказала, что она позвонила мне вчера и довольно бодро рассказывала, как у нее все хорошо, но я... ну... уже подбодрила беззлобно Лизок. В общем, звучало это не очень убедительно. И я поехала к ней домой. «Опять?» — перебил Олег. «Да опять!» — продолжила Женька. «Потому что она сказала, что сейчас якобы у себя дома. С ним. И...» «Ворвалась с пистолетом в квартиру в самый неподходящий момент», — развеселился Олег. Ему, очевидно, показалось что проблема разрешилась, раз Машка вышла на связь, и сейчас они вместе с Женей посмеются. Но подруга даже не улыбнулась. «Нет», — тихо сказала она, — «я вообще не смогла зайти. Даже в дверь позвонить не решилась. Это было как-то так странно. Я тебе не могу объяснить, почему». «Потому что не хотела стать героем сцены из анекдота, вероятно», — подсказала лиза надеясь вызвать у приятельницы хотя бы тень улыбки. Женя тяжело вздохнула и отложила приборы. Я села на подоконник в подъезде. Подождать. Может, она все еще там и выйдет. Покурила. «Чего?» — округлил глаза Олег. «Ты ж не куришь». «Нет», — согласилась Женя. «Я баловалась. Курила лет в шестнадцать, потом бросила. Сама не знаю» как будто меня вот-вот дежавю накроет, понимаешь? Как будто я стою на путях, а на меня поезд едет. Он едет, а я не отхожу, понимаешь или нет?» Женя начала говорить с жаром, импульсивно. «Нет», — признался Олег, — «не особо». «Так и чего? Вышла она?» «Они вместе вышли», — сказала Женя, переводя взгляд с Лизы на Олега и обратно. «И-и», нетерпеливо заёрзала на футуристическом белом стуле Лизок. «И он пригласил меня в ее квартиру попить кофе. Он! В квартиру, от которой у меня, между прочим, есть ключи!» Женя взорвалась. Лизок звонко расхохоталась, разрядив атмосферу своим непосредственным, почти детским смехом. «Ой, не могу!» Лиза потянулась через стол и накрыла Женину руку своей. «Он типа такой...» «Доминантный самец, да? Помнишь, реклама жвачки такая была? Парень ее жует, и у него так хоп, павлиний хвост из задницы раскрывается. Огромный, и он им так ших-ших колышет призывно перед девчонкой». Против воли уголки Жениных губ поползли вверх. Лиза очень точно сняла эмоцию. Стало намного легче, и Женька просияла. «Типа того». — согласилась она, улыбаясь. «Что было дальше?» — поинтересовалась Лиза, отодвигаясь и выпуская Женину руку. «И луковки бери, для тебя запекала!» «Ну, дальше!» — Женя покорно переложила на свою мраморную тарелку щипцами две большие горсти ароматных луковок. Он был милым, шутил, рассказывал, как они влюбились чуть ли не с первого взгляда что он якобы читал ее книги и догадался, что, скорее всего, нравится ей. Ну фиг знает, я тоже их читала. Там ничего такого не написано. Олег прыснул. Ты, конечно, тот еще читатель, я помню. Поддел он подругу. Лизок ткнула его локтем, едва не навернувшись со своего стула. Но муж ее вовремя подхватил и вернул в исходное положение. Женя похрустела луковицами и продолжила. Ну, книги мелкой то я читала. Тут без вариантов она бы обиделась. Да и его я немного читала. Женька отложила вилку. Хрень собачья это, конечно. Сказочник. Ну, точно. Лизок приподняла бровь. Нас тоже есть пара книжек. Он круто пишет. Как наркоман читаешь, пока до конца не дойдешь. Может, они там каким-то веществами страницы пересыпают, чтобы народ залипал? Женя улыбнулась но почти сразу нахмурилась. Конечно, никто книги ничем не посыпал, но что-то в этом было. Интересно, можно как-то внушение транслировать через текст? Женя параллельно начала размышлять, с кем об этом можно поговорить. Ну вот, она опять зависла. Печально протянула Лизок, отправляя в рот кусочек идеально пропеченной свиной ноги. Так, сколько у нас есть знакомых психиатров? Лучше судебных психиатров с сертификатами по гипнотерапии. Женя вроде задавала вопрос, но было впечатление, что она не спрашивает, а утверждает. Получалось, что продолжение самостоятельного расследования – вопрос для нее уже решенный. «Блин!» – разочарованно протянул Олег. Он все это время предполагал, что дело закрыто, и версия, что Маша влюбилась в придурка, всех устраивает. А может, он и не придурок вовсе. Просто Женя, лучшую подругу, ревнует и раздражается, что мужик, едва знакомый с Машкой, сразу оказался у нее в приоритете. Женя, в свою очередь, пыталась вспомнить, у кого еще были такого неприятного оттенка светло карие глаза, как у сказочника. Размалывая по тарелке немного пригоревшее луковое кольцо, она поняла, что абсолютно точно – уже такие видела.